Пожалуй, миссис Бьют натянула струну чересчур у Штуга. Хоть она и добилась того, что мисс Кроули слышать не хотела о строптивом племяннике, но зато старуха возненавидела и свою мучительницу, и втайне боялась ее, а потому жаждала от нее отделаться. Вскоре она решительно взбунтовалась против Хайгита и Хорнси. Ей хотелось прокатиться по парку. Миссис Бьют знала, что они могут встретиться там с ненавистным ей роданом и была права. Однажды на круговой аллее показалась открытая коляска родана Ребекка сидела рядом с мужем. Во вражеском экипаже мисс Кроули занимала своё обычное место, имея слева от себя миссис Бьют, а напротив — Пуделя и мисс Брикс. Момент был захватывающий, и у Ребекки сердце забилось быстрее при виде знакомого выезда. Едва оба экипажа поравнялись, она всплеснула руками и обратила к старой деве лицо, дышащее любовью и преданностью. Сам родон вздрогнул, и щеки его под нафабренными усами покрылись густым румянцем. Однако в другом экипаже только старая Брикс почувствовала волнение и в превеликой растерянности уставилась на своих прежних друзей. Капорн Мисс Кроули был решительно обращен в сторону Серпентайна, а миссис бьют в эту минуту как раз восторгалась по уделям называя его милочкой деткой красавчиком оба экипажа продолжали путь в верее других каждый в свою сторону все пропало ей богу сказал родон жене попробую еще разок родон отвечала ребекка не удастся ли тебе сцепиться с ними колесами милый у родона не хватило смелости проделать такой маневр Когда экипажи опять встретились, он только привстал в своей коляске и выжидательно поднёс руку к шляпе, глядя на старуху во все глаза. На этот раз мисс Кроули не отвернулась. Она и миссис Бьют взглянули племяннику прямо в лицо, словно не узнавая его. Родден с проклятием упал на сиденье и, выбравшись из вереницы экипажей, пустился во весь дух домой. Это был блестящий и решительный триумф для миссис Бьют. Но она чувствовала опасность повторения подобных встреч, так как видела явное волнение мисс Кроули, и потому решила, что для здоровья ее дорогого друга необходимо оставить на время столицу и весьма настоятельно рекомендовала Брайтон.